Часть вторая. От Саскервоя до Отмелей Таствольда. Глава первая. На борту Галанте. На первый взгляд судно Галанте произвело на Кугеля в общем и целом благоприятное впечатление. Его широкий, но пропорциональный корпус, очевидно, отличался достаточной плавучестью и герметичностью. Тщательная подгонка деталей и щедрое использование орнаментальных украшений позволяли предположить, что владельцы уделяли не меньшее внимание роскоши и удобствам в подпалубных помещениях. На рее единственной мачты красовался парус из темно-синего шелка. Загнутая наподобие лебединой шеи носовая стойка поддерживала висящий на цепи чугунный фонарь. Другой — Еще более массивный фонарь покачивался над квартердеком. Кугель приветствовал приспособление такого рода. Они упрощали работу команды по ночам и тем самым способствовали скорейшему продвижению судна. С другой стороны, он не был готов немедленно признать необходимость так называемых «спонсонов» — деревянных мостков, тянущихся вдоль обоих бортов в нескольких сантиметрах над ватерлинией. В чем заключалось назначение этих выступов? Кугель прошелся туда-сюда по причалу, чтобы лучше рассмотреть эти необычные элементы конструкции. Вряд ли мостки устроили для того, чтобы по ним прогуливались пассажиры. Они выглядели слишком узкими, ходить по ним было бы опасно. Тем более, что в открытом море их, несомненно, заливало солеными брызгами и волнами. Может быть, они служили своего рода площадками, позволявшими пассажирам и команде купаться и стирать одежду, пока судно дрейфовало в безветренную погоду? Или команда пользовалась мостками, заделывая щели в корпусе? Кугель отложил решение этого вопроса. Зачем было вникать в лишние подробности, раз судно могло без особых затруднений доставить его в порт «Пердус». Гораздо больше его беспокоили возможные обязанности так называемого «червячника», о каковых он не имел ни малейшего представления. У его предшественника, Вагмунда, настолько разболелась нога, что он отказался оказывать Кугелю какую-либо помощь. В качестве напутствия он соблаговолил произнести несколько отрывистых фраз. «Прежде всего, поднявшись на борт, найдите свою койку и сложите пожитки». «Капитан Бонд не терпит никаких нарушений дисциплины. Устроившись как положено, представьтесь дрофа, старшему червячнику. Он даст необходимые указания. Вам повезло. Черви в прекрасном состоянии». У Кугеля не было никаких пожитков, кроме той одежды, которую он носил, не считая, конечно, поясной сумки, где хранился драгоценный пекторальный неборазрывный брызгосвет, важнейшая чешуйка демиурга Скорогроха. Теперь, стоя на причале, Кугель придумал, как предохранить брызгосвет от возможного хищения. Он зашел в укромное место за штабелем ящиков, снял свою прекрасную трехярусную шляпу, отцепил от нее довольно-таки безвкусное украшение, а затем, соблюдая осторожность, чтобы не обжечься сохранившим магическую энергию брызгосветом, Надежно закрепил чешуйку на шляпе так, чтобы она казалась всего лишь чем-то вроде пряжки на головном уборе. Первоначальное дешевое украшение он спрятал в поясной сумке. Вернувшись по причалу к Галанте, Кугель взошел по трапу на среднюю палубу. Справа находилась кормовая рубка, откуда сходни поднимались на квартердек. В передней части судна, в промежутке сдвоенного тупого носа, ютились камбуз и столовая команды, откуда можно было спуститься в каюты моряков. В поле зрения кугеля находились три человека. Первым был кок в поварском колпаке, вышедший на палубу, чтобы сплюнуть в воду. Второй — Высокий и худощавый, с продолговатым землистым лицом трагического поэта, стоял у поручня и мрачно смотрел в морскую даль. Подбородок его покрывала редкая борода, оттенка темно-красного дерева. Волосы того же темного красновато-коричневого цвета, напоминавшего гниду и лошадиную масть, были повязаны черным платком. Схватив поручень обеими загрубевшими руками, он ни разу не повернулся, чтобы взглянуть на Кугеля. третий моряк вышел на палубу с ведром, чтобы выплеснуть его содержимое за борт. У него были густые, коротко стриженные белые волосы, а его рот напоминал тонкий рубец на багровом лице с квадратным подбородком. «По-видимому, Стюарт», — подумал Кугель. «Деловитые и даже нагловатые манеры этого субъекта вполне соответствовали такому роду занятий. Из трех моряков...» Только человек с ведром соблаговолил заметить присутствие Кугеля и резко окликнул его: Эй, там, да, я тебе говорю, бездельник с перекошенной от хитрости рожей. Пошел вон, нам не нужны ни целебные мази, ни талисманы, ни молитвы, ни эротические снадобья. Вам следовало бы выражаться повежливее, холодно отозвался Кугель. Меня зовут Кугель, и я здесь нахожусь по недвусмысленному распоряжению Сольдинка. А теперь вы могли бы показать мне мою каюту и при этом держать при себе свое мнение относительно моей внешности». Человек с ведром глубоко вздохнул. Так, словно его бесконечное терпение подвергалось очередному, почти невыносимому испытанию. Заглянув в отверстие люка, он заорал «Борг, на палубу!» Откуда-то снизу выскочил толстяк-коротышка с круглой красной физиономией. «Есть, сэр, что нужно сделать?» Покажи этому типу его каюту. Он говорит, что его пригласил Сольдинг. Не помню, как его зовут. То ли Фугль, то ли Кунгль. Что-то в этом роде. Борг почесал нос, явно находясь в замешательстве. «Меня никто о нем не предупреждал. Мастер Сольдинг будет нас сопровождать вместе со всей семьей. Где я найду свободное место? Если я предоставлю этому господину отдельную каюту, вам придется делить каюту с Дрофо». «Это меня никоим образом не устраивает». «Вы можете предложить что-нибудь получше?» — жалобно спросил Борг. Белобрысый моряк отбросил пустое ведро, воздел руки к небу и ушел на корму. Глядя ему вслед, Кугель спросил. «Кто этот раздражительный грубиян? «Капитан Бонд, а раздражен он потому, что теперь вы займете его каюту. Вы на его месте тоже разозлились бы». Кугель погладил подбородок. Принимая во внимание все обстоятельства, я предпочел бы пользоваться обычной каютой, предназначенной для одинокого пассажира. — В этом плавании выполнить такое требование будет невозможно, сударь. Мастер Сольдинг направляется в порт Пердус с супругой и тремя дочерми. Никаких свободных мест не осталось. — Мне не хотелось бы причинять неудобство капитану, — пробормотал Кугель. Возможно, мне следовало бы о чем тут говорить, сударь. Все будет в порядке. Капитан Бонд крепко спит. Храб дрофа ему не помешает. Надеюсь, мы как-нибудь устроимся. Извольте пройти сюда, сударь. Я покажу вам каюту. Стюарт провел Кугеля в просторное и удобное помещение, как правило служившее убежищем и спальней к капитану судна. Кугель с одобрением смотрел по сторонам. «Мне такая каюта вполне подойдет. Из окон открывается прекрасный вид». На пороге появился капитан Бонд. «Надеюсь, это помещение удовлетворяет вашим потребностям?» «Целиком и полностью. Мне тут будет очень удобно». Повернувшись к Борку, Кугель сказал, «Теперь вы могли бы подать мне какие-нибудь легкие закуски и что-нибудь выпить. Сегодня утром я уже завтракал». «Разумеется, сударь, сию минуту». Капитан Бонд ворчливо заметил. «Прошу только об одном. Ничего не двигайте на полках. Моя коллекция раковин морских мотыльков незаменима. Кроме того, я не хочу, чтобы трогали мои древние книги». «Не беспокойтесь, ваше имущество останется в полной сохранности, так как, если бы оно было моим. А теперь прошу меня извинить». Я хотел бы отдохнуть несколько часов перед тем, как приступлю к выполнению обязанностей». «Обязанностей?» — капитан удивленно нахмурился. «Каких обязанностей?» Сольдинг поручил мне кое-какие простейшие функции. «Странно, он ничего об этом не говорил. Бундерваль — новый суперкарго. Кроме того, насколько я понимаю, какой-то длинноногий чудак-иностранец назначен помощником «Червячника». «Я согласился занять должность червячника», — строго пояснил Кугель. У капитана отвисла челюсть. «Ты — помощник червячника?» «Насколько мне известно», — подтвердил Кугель. Кугелю указали на узкую койку в самой глубине носового трюма. Там, где форштевень соединялся с килем. На койке лежал мешковатый матрас, набитый сушеным тростником. Рядом стоял ящик, содержавший вонючее тряпье. Вагмунд не позаботился забрать его. При свете огрызка свечи Кугель оценил состояние своих ушибов. Судя по всему, ни один из ударов не нанес ему увечий, чреватых долгосрочными последствиями, хотя поведение капитана Бонта вышло за рамки любых представлений о сдержанности. Послышался гнусавый окрик. «Кугель, куда ты пропал? На палубу, живо!» Кугель застонал и, хромая, поднялся на палубу. Там его ожидал высокий, упитанный молодой человек с плотной копной черных кудрявых волос и маленькими, близко посаженными черными глазками. Он разглядывал Кугеля с нескрываемым любопытством. «Моя фамилия Сачковский. Я червячник первого разряда, и таким образом твой начальник». хотя мы оба пляшем под дудку старшего червячника Дрофа. В данный момент Дрофо желает произнести вдохновляющую речь. Если ты дорожишь своей шкурой, слушай внимательно. Пошли!» Дрофо стоял у мачты. Тот самый, тощий верзилы с темной красно-коричневой бородой, которого Кугель заметил, как только поднялся на борт галанте. Дрофо указал на выступающую из палубного настила крышку люка — «Садитесь!» Кугель и Сачковский уселись и, вежливо повернувшись к начальнику, приготовились слушать. Наклонив голову и сложив руки за спиной, Дрофа молча разглядывал подчиненных. Через некоторое время он заговорил монотонным глубоким басом. «Я могу вас многому научить. Слушайте, и вы наберетесь мудрости неведомой академикам института, жонглирующим...» консенсусами и парадигмами. Не заблуждайтесь, однако. Слова не имеют никакого веса, как случайная дождевая капля, упавшая за шиворот. Для того, чтобы на самом деле знать, нужно делать. Проплыв десять тысяч лик и уморив сотню червей, вы сможете, наконец, сказать «Мы постигли мудрость жизни», что равносильно утверждению «Мы червячники». — Набравшись мудрости, будучи мастерами-червячниками, вы забудете о тщеславной болтовне. Вы поймете, что молчание — золото, что ваши незаменимые навыки говорят сами за себя. Дрофа переводил взгляд с одного лица на другое. — Я достаточно ясно выражаюсь. Сачковский почесал в затылке. — Не совсем. «В институте ученые регулярно измеряют вес индивидуальных дождевых капель. Это хорошо или плохо?» Дрофа вежливо ответил. «Мы не обсуждаем полезность исследований, которые ведутся в институте. Мы говорим об обязанностях червячника». А -а -а, теперь все понятно». «Вот именно», — поддакнул Кугель. «Продолжайте, Дрофа, ваши замечания весьма любопытны». Продолжая держать руки за спиной, дрофа сделал шаг к левому борту, развернулся, сделал шаг к правому борту. Наше призвание воспитывает в человеке истинное благородство. Дилетанту, слабаку, глупцу не под силу стать настоящим червячником. Пока плавание идет как по маслу, любой бездельник радуется и веселится. Он играет на гармонии и пляшет джигу. Все смотрят на него и думают, у червячника не жизнь, а малина. Но затем неизбежно наступает беда. Безжалостно хлещет черный спорогной. Закупорки с грохотом вылетают, как канонада судьбы. Червь ревет и рвется в глубины океана. Только тогда проверяется характер бахвала и самозванца. Он забивается в дальний угол трюма и трясется от страха. Пока Кугель и Сачковский размышляли о предостережениях начальника, Дрофа снова сделал шаг к левому борту, развернулся и шагнул к правому борту. Протянув руку, Дрофа указал длинным бледным пальцем на морской горизонт. «Туда мы плывем, между небом и бездной, туда, где тайны всех времен кроются во мраке, которому суждено поглотить планету, когда погаснет солнце». Будто для того, чтобы подчеркнуть слова Дрофа, солнечный диск на мгновение подернулся темноватой пленкой, как старческий глаз слизистым выделением. Моргнув, дневное светило задрожало и снова разгорелось. К огромному облегчению Сачковского. Хотя Дрофа даже не заметил этот астрономический инцидент. Бывалый червячник продолжал покачивать указательным пальцем. Червь, дитя океана, плоть от плоти его. Червь мудр, хотя ему известны только шесть вещей. Солнце, волны, ветер, горизонт, темные глубины, правильное направление, голод и насыщение. Сачковский, почему ты считаешь на пальцах? Нет, ничего, просто так. Мудрость червя не означает, что он хитер, продолжал Дрофа. Червь не умеет лукавить. У него нет чувства юмора. Умелый червячник прост, как его черви. Червячник ест то, что ему дают, и не жалуется на качество довольствия. Червячник спит, когда ему вообще удается найти время для сна, не беспокоясь о том, успел ли высохнуть его промокший комбинезон. Если черви тянут судно прямо вперед, если непрерывно плещет кильваторная струя... Если вода заглатывается и выталкивается часто и регулярно, червячник безмятежен. Ему больше ничего не нужно от жизни. Он не жаждет ни богатства, ни ленивых чувственных наслаждений в объятиях женщин, ни блестящих украшений, вроде того, какое нацепил на шляпу кугель. Душу червячника наполняет морской простор». «Вдохновляющая перспектива!» — воскликнул Сачковский. «Я горжусь своей профессией. Кугель, что скажешь?» «Целиком и полностью разделяю твои чувства», — отозвался Кугель. «Призвание червячника достойно восхищения. А что касается украшения на шляпе, оно не имеет никакой ценности, кроме сентиментальной. Я унаследовал его от родителей». Дрофа безразлично кивнул. Теперь мне предстоит познакомить вас с важнейшей аксиомой червячника, равносильно применимой, по сути дела, в любой профессии. Она заключается в следующем. Человек может представиться и заявить «Я мастер-червячник». Или же «Мастер-червячник может стоять в стороне и не говорить ни слова». Как узнать, кто из них на самом деле мастер? Об этом... Позволяют узнать только черви. Позвольте пояснить подробнее. Если вы видите желтушное создание со вспухшими фасиклами, с жабрами, покрытыми коростой, с закупоренным клотом, кто несет за это ответственность? Червь, который не знает ничего, кроме моря и простора, или тот, кому поручено ухаживать за ним? Можно ли назвать такого человека червячником? Судите сами. Но вот другой червь, здоровый и сильный, сохраняющий безошибочное чувство направления, розовый, как лучи утренней зари. Такой червь свидетельствует о прилежности червячника, неустанно шлифующего линктуры, прочищающего клод, обрабатывающего жабры скребком и гребнями, пока они не начинают блестеть, как серебряные Он находится в состоянии мистической общности с морем, с его волнениями и успокоениями, и тем самым постигает безмятежность, доступную только червячнику. «Не стану больше ни о чем говорить. Кугель, ты мало знаком с нашим ремеслом, но хорошо уже то, что тебя буду обучать я, так как мои методы нельзя назвать «щадящими». Либо ты научишься, либо утонешь, или попадешь под удар прихвостней, или, что еще хуже, навлечешь на себя мой гнев. Но, лиха беда начала, я тебя научу или проучу. Не смей думать, что я слишком суров или превышаю свои полномочия. Это было бы самоубийственной ошибкой. Я строг, да, я предъявляю жесткие требования и слежу за их выполнением, «Но когда я скажу, что ты стал настоящим червячником, ты сам меня поблагодаришь». «Да уж, восхитительная перспектива», — пробормотал Кугель. Дрофа пропустил мимо ушей замечание новичка. «Сачковский, тебе, пожалуй, не хватает мышечного тонуса Кугеля, но ты уже совершил плавание бок о бок с Вагмундом. Жаль, что Вагмунд повредил ногу». Я уже указывал на некоторые твои ошибки и недостатки. Мои замечания надежно запечатлелись в твоей памяти, я надеюсь. — Они словно вырублены топором, — с натянутой улыбкой отозвался Сачковский. — Хорошо. Покажи Кугелю лотки и мешки. Выдай ему добротный зачесной бур и пингты. Кугель, у тебя есть пара надежных шпор? Кугель покачал головой. — Никак не мог их раздобыть. Пришлось собираться в спешке. «Жаль. Что ж, ты можешь воспользоваться прекрасным оборудованием Вагмунда, но тебе придется следить за тем, чтобы оно оставалось в отличном состоянии». «Разумеется, я за этим прослежу. Займитесь экипировкой, уже почти пора запрягать. Галанты поднимет якорь, как только Сольдинг отдаст приказ». Сачковский провел Кугеля к большому сундуку под форпиком, и принялся рыться в груди инструментов и обуви, выбирая лучшие экземпляры для себя и время от времени подбрасывая кугелю те, что поплоше. При этом Сачковский советовал. «Не принимай слишком близко к сердцу угрозы старины дрофа. Он столько лет дышал с солеными брызгами, что, подозреваю, принимает на ночь ушные капли для червей вместо стаканчика чего-нибудь покрепче. Так или иначе, он частенько ведет себя странно». Несколько ободрённый дружелюбным обращением коллеги, Кугель осторожно поинтересовался. «Если нам предстоит иметь дело всего лишь с червями, зачем эти громоздкие и опасные на вид инструменты?» Сачковский ответил ему непонимающим взглядом. Кугель поспешил прибавить. «Допускаю, что с червями работают на столе или на верстаке», в связи с чем не совсем понятно, почему дрофа так красноречиво восхваляет невзгоды и лишения, связанные с воздействием ветра и волн. Мы должны будем промывать червей морской водой или выкапывать их из болота по ночам?» Сачковский усмехнулся. «Ты никогда не червячил?» «Боюсь, мой опыт в этом отношении недостаточен. Скоро все будет ясно и понятно». «Зачем заниматься рассуждениями и теориями, то есть терять время попусту? Так же, как дрофа, я человек-дела, а не болтун!» «Оно и видно», — ледяным тоном обронил Кугель. Физиономия Сачковского оживилась насмешливо-лукавым выражением. «У тебя шляпа чудного покроя. Надо полагать, ты прибыл из далекой страны и не знаком с нашими обычаями». «Так оно и есть», — кивнул Кугель. «И как тебе понравились холодные солончаки-кутца?» «Северная тундра отличается кое-какими любопытными особенностями. Тем не менее, мне не терпелось вернуться оттуда в цивилизованные места». Сачковский фыркнул. «Я родом из Тугерсбира. Это в сотни километров к северу. Там тоже, можно сказать, процветает цивилизация». «Ага, вот шпоры Вагмунда». «Думаю, что я возьму себе вот эти, с пряжками в виде серебряных ракушек, а ты можешь выбрать пару других». «Будь осторожен, однако. Вагмунд — человек гордый и тщеславный. Как только дело доходит до экипировки, он становится капризным, как ребенок, а уж о шпорах печётся, как лысый скряга о меховой шапке. Поспеши, не то дрофа снова начнет нас потчивать занудными поучениями». Они вынесли инструменты и шпоры на среднюю палубу, после чего спустились за старшим червячником по трапу и направились по набережной на север, к длинному огороженному прибрежному бассейну, где лениво плавали несколько огромных трубчатых существ по 2-3 метра в диаметре, длиной не уступавших галанте. Дров откнул пальцем в сторону бассейна. — Сачковский, тебе поручены твари с желтыми бугорками! Как видишь, они нуждаются в обслуживании. Кугель, слева у ограды плавают два червя с голубыми бугорками. Это первосортные подопечные Вагмунда. Теперь заботиться о них придется тебе». Сачковский глубокомысленно заметил. «Почему бы не поручить Кугелю червей с желтыми бугорками, а мне с голубыми?» В таком случае Кугелю представилась бы возможность научиться выполнению важнейших процедур уже на первом этапе приобретения профессионального опыта». Дрофа задумался. «Возможно, возможно. Но у нас нет времени анализировать все аспекты твоего предложения. В связи с чем придется ограничиться первоначальным планом». «Правильно», — поддержал начальника Кугель. «Ваше решение соответствует второй аксиоме «Червячника». Если червячник А запустил своих червей, именно червячник А, а не червячник Б, безукоризненно выполнявший свои обязанности, должен восстановить пригодное к эксплуатации состояние запущенных червей. Сачковского такое положение вещей не устраивало. Кугель может сформулировать 30 удобных для него аксиом. Тем не менее, как упомянул Дрофа, ничто не заменяет практический опыт. «Будем следовать первоначальному плану», — повторил Дрофа. — А теперь отведите своих тварей к судну и пристегните их к поясам. Кугель — к левому борту, Сачковский — к правому. Сачковский поспешно отдал честь. — Будет сделано. Пойдем, Кугель, пошвеливайся. Запряжем червей в два счета, как это делается в Тугерсбире. — Только не завязывай опять свои тугерсбирские узлы, — предупредил Дрофа. «В прошлый раз мне, капитану Бонту, пришлось полчаса ломать голову, прежде чем мы догадались, как они распускаются». Сачковский и Кугель спустились к краю бассейна. На поверхности воды растянулось не меньше дюжины гигантских червей, время от времени слегка перемещавшихся благодаря волнообразным движениям, выступавших вдоль хвоста зазубренных боковых плавников, так называемых «прихвостней». Некоторые черви были розовыми или даже почти пунцовыми, окраска других напоминала бледную слоновую кость, а пара тварей пожелтела до нездорового сернистого оттенка. Голова червя отличалась сложным строением. За коротким толстым хоботком следовал оптический вырост с единственным небольшим глазом, а сразу за глазом находилась пара бугорков на коротких стеблях. Эти бугорки — выкрашенные в различные цвета, обозначали владельца червя и служили органами, определявшими направление движения животного. «Смотри теперь, не оплошай, Кугель!» — воскликнул Сачковский. «Применяй все свои теории. Старому дрофу нравится, когда черви сразу плывут куда надо, да так, чтобы ветер свистел в ушах. Надевай шпоры и седлай червя!» «Честно говоря, — нервно признался Кугель, — я забыл многие из прежних навыков». «Никакие особые навыки тут не нужны», — возразил Сачковский. «Смотри, я спрыгну этой твари на спину и накину мешок ей на глаз, после чего сразу схвачусь за цветные бугорки, и червь поплывет туда, куда я его направлю. Наблюдай, и тебе все станет ясно». Сачковский прыгнул на спину одному из червей, Пробежал по всей его длине, перескочил на другого, на третьего и, наконец, оседлал червя с желтыми бугорками. Набросив мешок червю на глаз, он схватился обеими руками за бугорки. Вспенивая воду прихвостнями, червь поплыл к раздвижным воротам ограды. Дрофа открыл ворота, и червь направился к галанте. Кугель боязливо попытался сделать то же самое — Но червь, когда удалось наконец оседлать его и взять за голубые бугорки, тут же глубоко нырнул. Кугель в отчаянии потянул бугорки на себя, червь поспешно вынырнул на поверхность и взвился в воздух метров на пять, так, что сброшенный кугель приводнился на другом конце бассейна. Кугель выбрался на берег. У раздвижных ворот ограды стоял дрофа, мрачно наблюдавший за этой его акробатикой. Черви по-прежнему мирно плавали в бассейне. Глубоко вздохнув, Кугель снова спрыгнул на своего червя и оседлал его. Закрыв глаз мешком, он принялся осторожно вертеть бугорки пальцами. Тварь не обратила на его действия ни малейшего внимания. Кугель повернул бугорки посильнее, что заставило червя неожиданно двинуться вперед. Кугель продолжал экспериментировать и, перемещаясь рывками и дергаясь из стороны в сторону, Червь приблизился к тому концу бассейна, где ждал дрофу. По какой-то случайности, или просто потому, что ему так захотелось, червь подплыл к воротам. Дрофа раскрыл их настежь и червь выскользнул из бассейна вместе с сидящим на нем кугелем, гордо задравшим нос. Он изображал полную уверенность в своем умении управлять гигантским животным. «А теперь, — сказал червю кугель, — плыви к галанте!» Вопреки желаниям Кугеля, однако, червь повернул в открытое море. Дрофа, стоявший у ворот бассейна, угрюмо кивнул, словно подтверждая некое внутреннее убеждение. Вынув из кармана серебряный свисток, он трижды дунул в него. Над водой разнеслись пронзительно верещащие сигналы. Червь развернулся по широкой дуге и подплыл к раздвижным воротам. Дрофа спрыгнул на розовые роговые пластинки, составлявшие хребет червя, подошел к голубым бугоркам и принялся шевелить их небрежными пинками. — Смотри, бугорки наклоняются. Так червь плывет направо, так налево, так выше, так глубже. Поверни сюда, он остановится, сюда поплывет. Все ясно. — Не могли бы вы... «Повторить», — попросил Кугель. «Мне не помешало бы лучше запомнить ваши действия». Дрофа повторил урок, после чего, заставив червя плыть к Галанте, в трагическом раздумье стоял за спиной Кугеля, пока червь не приблизился к судну и не вытянулся вдоль левого борта. Только теперь Кугелю стало понятно назначение приводивших его в замешательство мостков-спонсонов, устроенных над ватерлинией. они обеспечивали возможность быстрого и беспрепятственного доступа к червям. «Наблюдай», — приказал Дрофа, — «я продемонстрирую, как пристегивают червя. Ты опоясываешь его вот так и продеваешь пояса в карабины таким образом. Под пояса наносится мазь, чтобы они не натирали шкуру, после чего пояса затягиваются вот так. Все понятно». «Целиком и полностью?» «Тогда приведи сюда и пристегни второго червя!» Умудренному указаниями начальника Кугелю удалось привести к судну второго червя и пристегнуть его надлежащим образом. При этом Кугель смазал шкуру животного в соответствии с инструкциями дрофа. Еще через несколько минут он услышал к своему удовлетворению, как дрофа устраивал разнос с Сачковскому, Тот пренебрег нанесением мази. Оправдания Сачковского, заявлявшего, что он не выносит запах предотвращающего образование ссадин вещества, не произвели на Дрофа никакого впечатления. Еще через несколько минут Дрофа заставил обоих подчиненных стоять на палубе на вытяжку, вновь разъясняя им качество, ожидавшиеся от червячников. «В нашем последнем плавании...» Обязанности червячников выполняли Вагмунд и Сачковский. Меня на борту не было. Старшим червячником служил Гизельман. Не могу не заметить, что ему явно не хватало строгости. Тогда как Вагмунд обращался с тягловыми червями профессионально и безупречно, Сачковский, будучи невежественным лодрем, допустил существенное ухудшение состояния доверенных ему тварей. «Только взгляните на них!» Они пожелтели, как спелая айва. Их жабры почернели от коросты. Будьте уверены, в дальнейшем Сачковскому придется бережнее относиться к своим подопечным. Что касается Кугеля, у него нет даже простейших навыков червячника. Но на борту галанта пробелы в его образовании, так же, как и недостатки Сачковского, будут устранены быстро и беспощадно». «Теперь слушайте меня внимательно. Через два часа мы выходим в море и покидаем Саскервой. До тех пор вам надлежит скормить каждому из червей половину суточного рациона и приготовить приманки. Кугель почистит своих тварей и осмотрит их, проверяя на наличие тимпа. Сачковский немедленно начнет выскребать коросту». Ему также надлежит произвести проверку на наличие тимпа с порогноя и прихвостных клещей. «Сачковский, у твоего наружного червя наблюдаются признаки закупорки. Ему необходима клизма с добавлением умягчителя. Приступайте к делу, червячники!» Вооружившись щеткой, скребком, зубилом и зачистным буром, а также горшками мази, тонизирующего состава и целебного елея, Кугель принялся чистить и холить червей согласно указаниям дрофа. Время от времени червей и мостки накрывала накатившаяся волна. Перегнувшись через поручень, стоявший на палубе дрофа поучал Кугеля. «Если вымокнешь, не обращай внимания. Неприязнь к влажной одежде — искусственная эмоция, вызванная ошибочным воспитанием». «Наш организм содержит большое количество крови и всевозможных других, гораздо более неприятных жидкостей. Зачем чураться чистой соленой морской воды? Не обращай внимания на волны. Червячник всегда ходит мокрым. Это его естественное состояние». Ближе к вечеру на причал прибыли мастер Сольдинг и сопровождавшие его лица. Капитан Бонд собрал всю команду на средней палубе, чтобы она... приветствовала почетных пассажиров. Первым по трапу поднялся Сольдинг, державший под руку супругу. За ними последовали три дочери Сольдинга — Миадре, Салассера и Табазинта. Капитан Бонд, стоявший на вытяжку в безупречной парадной форме, произнес короткую речь. «Мастер Сольдинг, команда «Галанте» приветствует вас и вашу достойную восхищение семью» на борту нашего судна. Так как нам предстоит провести в обществе друг друга несколько следующих недель или даже месяцев, позвольте мне представить вам присутствующих. Я капитан Бонд. Это наш суперкарго Бундерваль. Рядом стоит Спарвин, наш бывалый боцман и рулевой. Перед ним отчитываются матросы Тиллиц, вот этот, желтобородый, и Пармель. А здесь наш Кок... Ангшот и плотник Кеннольд. С этой стороны стоят стюарды, давно заслуживший мое доверие Борг, прекрасно разбирающийся также в разновидностях птиц и морских мотыльков, помогающий ему Клавдио и Виллип, а также, время от времени, когда его можно отыскать и когда у него подходящее настроение, Юнга Кодникс. Ближе к поручню, высокомерно отстранившись от простых смертных, собрались наши червячники — В любой компании выделяется старший червячник Дрофа, настолько же знакомый с глубокими тайнами мироздания, насколько Ангшот привык жонглировать бобами с чесноком у себя в камбузе. У Дрофа за спиной всегда готовые к решительным действиям Сачковский и Кугель. Разумеется, они промокли до нитки и выглядят несколько подавленными. Кроме того, от них воняют червями, чего и следует ожидать. Как любит повторять Дрофо, Сухой, приятно пахнущий червячник, ленивый червячник. Так что пусть их внешность вас не обманывает. Они трудолюбивые моряки, не прячущие лицо от ветра и брызг. Вот таким образом. Галланты — добротное судно с добротной командой. А теперь нам повезло, и к нам присоединились красавицы-девушки, которые станут украшением морского пейзажа. Наше плавание будет долгим, но предзнаменования внушают оптимизм. Наш курс на юго-юго-восток по океану вздохов. В свое время судно зайдет в историю Большого Чейнга, истоки которого затеряны в просторах степи за рухнувшей стеной. И там бросит якорь в порт Пердуссе. Итак, настал момент отплытия. Мастер Сольдинг, что скажете? На мой взгляд... Всё в полном порядке. Прикажите поднимать якорь, когда сочтёте нужным. Очень хорошо. Тиллиц, Пармель, отдать концы на носу и на корме. Дрофа, приготовьте червей. Спарвин, мы выйдем из гавани по диагонали, оставив за кормой старое доброе солнце и обогнув черногрядную банку. Море успокоилось, ветра почти нет. Сегодня мы поужинаем при свете фонаря на квартер-деке. пока гигантские черви под бдительным наблюдением кугеля и Исачковского будут увлекать галанты в ночной океанский простор. Прошло три дня, и кугель усвоил важнейшие навыки червячничества. Высказывая замечание, Дрофа не преминул удостоить кугеля рядом существенных теоретических откровений. «С точки зрения червячника», День и ночь, вода, ветер и соленые брызги — всего лишь слегка отличающиеся один от другого аспекты одной и той же всеохватывающей среды, определяемой величием океана и темпом сокращений червей. «Позвольте задать один вопрос», — отважился Кугель. «Когда я буду спать?» «Спать. Все мы выспимся в могиле, крепко и сладко». пока не наступил прискорбный момент прощания с этим несовершенным миром. Однако не теряй бдительность ни на секунду, следи за червями. Что еще заслуживает нашего внимания? Кто знает, когда погаснет солнце? Даже в червях, обычно настроенных фаталистически и непроницаемо, я замечаю признаки тревоги. Только сегодня утром я видел, как солнце, поднимаясь над горизонтом, дрогнуло и словно опустилось на мгновение обратно в море, не в силах подняться. Только после затяжной болезненной паузы оно смогло собраться с духом и продолжить путь по небосклону. Однажды утром мы все повернемся лицом на восток и будем ждать рассвета, но солнце больше не взойдет. Тогда ты выспишься в волю. Кугель научился пользоваться шестнадцатью инструментами и познал многие секреты физиологии тягловых червей. Тимп, прихвостные клещи, короста и спорогной стали его ненавистными противниками. Закупорки Клота вызывали у него исключительное раздражение, так как для их устранения требовалось подводное применение зачастного бура, шланга и клизмы, представлявшей собой нечто вроде гипертрофированного металлического шприца, в положении после размягчения закупорки никак не позволявшему клониться от потока испражнений. Дрофа проводил много времени на носу, угрюмо разглядывая океан. Время от времени к нему подходили поговорить мастер Сольдинг или мадам Сольдинг, иногда Миадре, Солоссера и Табазинта. По отдельности или вместе присоединялись к старшему червячнику и почтительно выслушивали его рассуждения. Следуя коварному совету капитана Бонта, они попросили Дрофа сыграть им что-нибудь на флейте. «Червячнику не подобает ложная скромность», — заявил Дрофа. Он исполнил для девушек три заунывных волынчных марша и оживленную сальтареллу, приплясывая в такт своим наигрышем. Казалось, Дрофа не обращал особого внимания ни на червей, ни на червячников, но эта видимость рассеянности носила иллюзорный характер. Однажды, после полудня, Сачковский забыл наполнить приманкой корзины, висевшие в 20 сантиметрах перед хоботками червей, в связи с чем — Черви перестали прилагать достаточные усилия, тогда как черви кугеля, снабженные надлежащим количеством приманки, прилежно и энергично работали прихвостнями. В результате галанта начала поворачивать на запад по длинной пологой дуге, несмотря на все попытки боцмана предотвратить такое отклонение от курса. Вызванный по этому поводу старший червячник покинул привычное место на носу и немедленно установил причину навигационной ошибки, после чего обнаружил Сачковского, прикорнувшего в удобном теплом уголке за камбузом. Ткнув Сачковского в бок носком башмака, Дрофа сказал «Будь так любязен, проснись! Ты не снабдил червей приманкой, а теперь из-за тебя судно отклонилось от курса». Сачковский в замешательстве поднял голову Его черные кудри слежались, глаза смотрели в разные стороны. «Ах, да», — пробормотал он, — «приманка. Я о ней забыл, потому что заснул, как только присел передохнуть». «Поразительно! Как ты позволяешь себе спать, когда твои черви еле шевелятся?» — поучал Дрофа. «Опытный червячник никогда не теряет бдительность. Он умеет инстинктивно чувствовать любое нарушение ритма червей и немедленно угадывает причину нарушения». «Да-да», — бормотал Сачковский, — «теперь я осознаю свою ошибку. Инстинктивно чувствовать нарушение, угадывать причину. Намотаю на ус». «Кроме того», — неумолимо продолжал Дрофа, — «я заметил на твоем наружном черве изъязвление, вызванное запущенным тимпом. Потрудись обработать этот участок целебной мазью». «Будет сделано. Сию минуту, если не скорее». Сачковский с трудом поднялся на ноги, прикрывая ладонью безудержно зевающий рот, после чего поспешил, пошатываясь к своим червям. Дрофа невозмутимо наблюдал за его маневрами. Вечером того же дня Кугель случайно подслушал беседу Дрофа и капитана Бонта. — Завтра после полудня, — говорил старший червячник, — поднимется ветер. Это будет полезно червям. Они еще не работают в полную силу, но я считаю, что их не следует изнурять слишком рано». «Верно», — кивнул капитан, — «как вам нравятся погонщики?» «В настоящее время ни один из моих подчиненных не заслуживает похвалы», — чопорно ответил Дрофа. «Сачковский туп и довольно-таки ленив. У Кугеля нет никакого опыта, причем он теряет время, красуясь перед девушками, как ощипанный павлин». «Работу он выполняет так, чтобы ни в коем случае не прилагать лишних усилий. Боится моря, как страдающий водобоязнью кот». «Его черви выглядят неплохо», — Дрофа скорбно покачал головой. «Кугель делает правильные вещи, руководствуясь неправильными побуждениями. Он скармливает червям ровно столько провизии, сколько положено». и заполняет корзины приманкой настолько, насколько это требуется, но ни в коем случае не более того. Конечно, это способствует тому, что у его червей редко случаются закупорки, но он настолько ненавидит необходимость лечить тимп и соскребать коросту, что яростно уничтожает любые их признаки при первом появлении. Таким образом, он, однако, удовлетворительно выполняет свои обязанности. Только не с точки зрения профессионала. Для настоящего червячника гармония, согласование цели и стиля выполнения работы превыше всего. У вас свои проблемы, у меня свои. Как так? Мне казалось, что на борту все идет хорошо. В какой-то степени. Но, как вам известно, мадам Сольдинг отличается сильным характером. проще говоря, непреодолимым упрямством. «У меня возникло такое впечатление. Сегодня за обедом я упомянул о том, что мы находимся в двух-трех днях пути к северо-востоку от Лаусикай. Да, мы где-то в этих краях, насколько я понимаю. Любопытный остров. В Пампадуросе живет червячник Пульк. Вы когда-нибудь бывали в пафнесийских банях? Нет, это не для меня». Говорят, женщины там принимают ванны в надежде на возвращение молодости и красоты. Вот именно. Нет никаких сомнений в том, что мадам Сольдинг — достопочтенная Матрона. Во всех отношениях. Она строго придерживается своих принципов, не делает никаких поблажек и наотрез отказывается признавать неизбежность несправедливости. «Да-да». Борг называет ее своевольной, вздорной и сварливой старой коргой, но это, конечно, преувеличение. «По меньшей мере Борг умеет выражаться кратко и энергично», — заметил Дрофа. «Так или иначе, супругу мастера Сольдинга никак нельзя назвать юной красавицей. По сути дела, она дебелая толстуха. У нее массивная выпеченная нижняя челюсть и довольно-таки заметные, несмотря на бритье, темные усы». «Да, она в высшей степени благовоспитанная особа. Да, у нее сильный характер. Настолько сильный, что мастер Сольдинг во всем следует ее рекомендациям. И теперь, в связи с тем, что мадам Сольдинг желает принять ванны в пафнесийских банях, мы вынуждены держать курс на Лаусикаю». «Моим интересам такой маршрут вполне отвечает», — заметил Дрофа. «В Пампадуросе я найму червячника Пулька». и выгоню Сачковского или Кугеля. Пусть потом сами добираются до континента, как хотят. Неплохая идея, если Пульк все еще в Помпадуросе. Я слышал, что он все еще там, и не прочь снова отправиться в море. Значит, у вас будет меньше проблем. Кого вы бросите на берегу, Кугеля или Сачковского? Я еще не решил. Все будет зависеть от состояния червей». Капитан и старший червячник отошли в сторону, оставив Кугеля размышлять об услышанном. Судя по всему, по меньшей мере до тех пор, пока Галанта не покинет берега Лаусикаи, ему следовало не отлынивать и повременить с ухаживаниями за дочерьми Сольденко. Кугель тут же взял скрипки и удалил все следы коросты на жабрах своих червей, после чего расчесал розовые жабры гребнями до серебристого блеска. Тем временем Сачковский изучил запущенную язву, тимп, на спине своего наружного червя. Ночью он выкрасил бугорки этого червя в голубой цвет, после чего, когда кугель задремал, отстегнул этого червя, оседлал его и обогнул на нем судно, заменил им превосходного наружного червя кугеля и пристегнул его со своей стороны. Выкрасив бугорки здорового червя в желтый цвет, Сачковский поздравил себя с тем, что ему удалось избежать таким образом большого количества трудной и неприятной работы. Утром Кугель поразился внезапному ухудшению состояния своего червя. Проходивший мимо дрофа также не применил заметить это обстоятельство и подозвал Кугеля. «Такое разрастание тимпа недопустимо!» — Кроме того, насколько я понимаю, вздутие в средней части твоего червя свидетельствует о серьезной закупорке, которую необходимо немедленно устранить. Не забывая вчерашний разговор своего начальника с капитаном, Кугель прилежно приступил к устранению указанных недостатков. Протащив под водой зачистной бур, лизму со шлангами и крюк с карабином, он без устали работал три часа и удалил закупорку. Червь тотчас же слегка порозовел и принялся с энтузиазмом догонять приманку. Когда Кугель вернулся, наконец, на палубу, он услышал, как Дрофа говорил Сачковскому. «Состояние твоего наружного червя заметно улучшилось. Так держать!» Кугель прошелся по Спонсону, чтобы взглянуть на наружного червя Сачковского поближе. «Странное дело». За одну ночь язва, разросшаяся на спине желтушного червя Сачковского, полностью зажила, не оставив ни малейшего следа, в то время как на спине здорового розового червя Кугеля возникло катастрофическое заражение тимпом. Хорошенько поразмыслив над этим обстоятельством, Кугель перепрыгнул с мостков на спину зараженного червя и, проведя скребком по бугоркам этой твари, Обнаружил под новой голубой краской желтую. Кугель еще немного подумал, после чего поменял местами своих червей, пристегнув здорового червя в наружной позиции. Позже, когда Кугель и Сачковский ужинали в столовой, Кугель пожаловался на свои невзгоды. Удивительно, как быстро образуются язвы тимпа и закупорки. Мне пришлось весь день прочищать и обрабатывать больного червя, и сегодня вечером я переместил его поближе к спонсону, чтобы его удобнее было обслуживать. «Удачное решение», — похвалил Сачковский. «Мне удалось, наконец, излечить одну из тварей. Да и вторая вроде бы выздоравливает. Ты слышал, мы зайдем в порт Лаусикаи». чтобы мадам Сольдинг нырнула в Пафниссийские воды и вышла из них омоложенной девственницей. «Могу кое-что тебе сообщить, исключительно между нами», доверительно наклонился к собеседнику Кугель. «Юнга говорит, что в Помпадуросе Дрофа собирается нанять ветерана-червячника по имени Пульк». Сачковский закусил губу. «Почему бы ему понадобился третий помощник?» «У него уже есть два червячника». «Трудно поверить, что он намерен уволить одного из нас. Тем не менее, я не вижу никакой другой причины». Сачковский нахмурился и молчал на протяжении всей дальнейшей трапезы. Пугель подождал до тех пор, пока Сачковский приляжет, чтобы немного выспаться, после чего тихонько спустился на Спонсон правого борта и нанес глубокие порезы на бугорки больного червя Сачковского, а затем, вернувшись на левый спонсон, он принялся изображать бурную деятельность, массируя и умощая язву на спине червя. Краем глаза он заметил, что сверху к поручню подошел дрофа. Задержавшись на несколько секунд, старший червячник удалился. В полночь корзины с приманкой подняли на палубу, чтобы черви передохнули. Галанта безмятежно дрейфовала на почти зеркальных водах, рулевой зафиксировал штурвал, Юнга дремал под огромным носовым фонарем, несмотря на то, что обязан был бдительно нести вахту. Над головой мерцали все еще живые звезды, среди них Ахернар, Алголь, Конопус и Канзаспара. Из своего закутка за камбузом вылез Сачковский. Прокравшись по палубе, как огромная черная крыса, он бесшумно спрыгнул на спонсон правого борта, отстегнул больного червя и слегка пришпорил его. Червь тронулся вперед. Устроившись на спине червя, Сачковский повернул рулевые бугорки, но их нервные стебли были подрезаны, и движения седока только причиняли животному боль. вспенивая воду прихвостнями, гигантский червь стремительно поплыл на северо-запад. Уцепившись шпорме за роговые пластинки шкуры, Сачковский лихорадочно хватался за бугорки, но безрезультатно. Наутро исчезновение Сачковского стало предметом всевозможных догадок. Старший червячник дрофа, капитан Бонд и мастер Сольдинг встретились в большом салоне, чтобы обсудить ситуацию. Через некоторое время в салон вызвали Кугеля. Сидя в кресле с высокой спинкой из резного скиля, Сольдинг прокашлялся и произнес. — Кугель, как вам известно, Сачковский уплыл непонятно куда на черве, представлявшим собой ценное имущество. Не могли бы вы пролить какой-нибудь свет на это таинственное обстоятельство? «Подобно всем остальным, я могу только высказывать предположения». «Мы были бы рады узнать, что вы об этом думаете», — вежливо предложил Сольдинг. Кугель ответил осторожно задумчивым тоном. «Насколько я понимаю, Сачковский осознал, что никогда не станет компетентным червячником». Его черви болели, и Сачковский не желал прилагать усилия, необходимые для восстановления их здоровья. Я пытался ему помочь. Я позволил ему взять одного из моих здоровых червей, чтобы позаботиться о его слабеющей от язвы твари, что, скорее всего, не приминул заметить дрофа, хотя он предпочел хранить необычное молчание по этому поводу. Сольдинг повернулся к старшему червячнику. «Так ли это?» «Если Кугель говорит правду, его намерения делают ему большую честь». Дрофа глухо пробормотал. «Вчера утром я дал Кугелю соответствующие указания». Сольдинг снова обратился к Кугелю. «Будьте добры, продолжайте». «Я могу сделать только один вывод. Чувствуя себя отверженным, Сачковский решился на отчаянный шаг и похитил червя». «Но в этом нет никакого смысла», — воскликнул капитан Бонд. «Если он настолько отчаялся, что хотел покончить с собой, почему бы ему просто-напросто не броситься в море? Зачем похищать ценного тяглового червя? И какую пользу ему может принести такая кража?» Кугель задумался, после чего неуверенно предположил. «Может быть, он хотел вызвать скандал, чтобы о нем говорили, чтобы на него обратили внимание?» Сольдинг раздул щеки. «Так или иначе, своим поступком Сачковский всем нам причинил большое неудобство. Дрофо, что мы будем делать? У нас осталось только три червя». «Никаких особых трудностей не предвидится. Кугель сможет обслуживать оставшихся червей, работая на обоих спонсонах. Чтобы упростить задачу рулевого, мы удвоим количество приманки с правого борта и сократим его наполовину с левого борта. Это позволит нам доплыть до Лаусикай. А там мы сделаем все необходимое для пополнения состава червей и червячников. Капитан Бонд уже взял курс на Лаусикаю, чтобы мадам Сольдинг могла принять ванны в пафнесийских источниках. Задержка не радовала Бонта, надеявшегося как можно скорее доплыть до порт Пердусса. Теперь капитан внимательно наблюдал за Кугелем. Он хотел убедиться в том, что черви используются с максимально возможной эффективностью. «Кугель — Кугель! — кричал капитан Бонд. — Отрегулируй пристяжку наружного червя, он тащит нас влево. — Так точно, сэр! Уже через несколько минут капитан снова волновался. «Кугель, твой правобортный червь едва шевелится. Загрузи ему в корзину свежую приманку». «Там уже двойная порция», — проворчал Кугель. «Я спустил корзину всего лишь час тому назад». «Тогда залей в него одну восьмую пинты возбудителя Хайдингера и пошевеливайся. Я хочу бросить якорь в помпадуросе завтра до захода солнца». Оставшись в одиночестве... Ночью правобортный червь стал беспокоиться и шлепать по воде прихвостнями. Разбуженный этим шумом, дрофа поднялся из каюты на палубу. Облокотившись на поручень, он наблюдал за тем, как кугель бегал взад и вперед по Спонсону, пытаясь зарканить тросом прихвостни непослушного червя. Через некоторое время дрофа определил причину затруднения и гнусаво посоветовал — — Всегда поднимай приманку, прежде чем забрасывать аркан. — Почему червь бесится? Что случилось? — Понятия не имею. Он то ныряет, то встает на дыбы, то бросается в сторону, — Угрюмо откликнулся Кугель. — Чем ты его кормил? — Как обычно, чалкорексом пополам с лучшим кормом Иллима. — Попробуй давать ему меньше чалкорекса завтра и послезавтра — «Это припухлость с заглазным возвышением, как правило, свидетельствует о неправильной диете. Сколько приманки ты положил?» «Двойную порцию, согласно полученным указаниям. Кроме того, капитан приказал влить ему одну восьмую пинты возбудителя Хайдингера». «Поэтому он и возбудился. Ты глупо злоупотребил приманкой и стимулятором». «Я это сделал по указанию капитана». «Такое оправдание хуже отсутствия всякого оправдания. Кто из вас червячник, ты или капитан Бонд? Ты знаешь своих червей, ты обязан обслуживать их так, как подсказывают опыт и здравый смысл. Если Бонд будет вмешиваться, попроси его спуститься на Спонсон и порекомендовать тебе методы профилактики червячной чумы. Ему больше не придет в голову распоряжаться червячниками». — Сейчас же замени приманку и промой червя слабительной выжимкой Благина. — Как вам приспичит, ваше благородие! — процедил сквозь зубы Кугель. Бросив критический взгляд на море и горизонт, дрофа удалился к себе в каюту, а Кугель занялся впрыскиванием выжимки в хоботок червя. Капитан Бонд приказал поднять парус, надеясь воспользоваться порывами ночного бриза. Через два часа после полуночи поднялся поперечный ветер. Плещущий парус колотился об мачту, производя частые надоедливые звуки, разбудившие капитана. Бонд выскочил на палубу. «Где вахта?» «Эй, червячник!» «Да, я тебе говорю, почему вокруг никого нет?» Взобравшись на борт с мазков, Кугель ответил. «На палубе остался только дозорный. Он храпит под фонарем». «А ты?» «Почему не подтянул парус? Ты что, оглох?» «Нет, сэр. Я находился под водой, промывая червя слабительной выжимкой Благина». «Что же ты стоишь столбом? Возьмись за ног, гордень, навались хорошенько и привяжи конец ближе к корме, чтобы эти чертовы хлопки больше никому не мешали спать!» Кугель поспешил подчиниться. Тем временем капитан Бонд подошел к правобортному поручню. То, что он увидел... вызвало у него новый приступ раздражения. «Червячник, где приманка? Я же приказал спустить двойную порцию и залить в червя возбудитель». «Так точно, сэр, но промывать червя невозможно, пока он рвется к приманке». «Зачем же ты его промываешь? Я не приказывал давать ему слабительное». Кугель с достоинством выпрямился. «Сэр, «Я промываю червя, потому что мой профессиональный опыт и здравый смысл свидетельствуют о необходимости такой процедуры». Капитан Бонд выпучил глаза, всплеснул руками, развернулся на месте и вернулся в постель.